Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце. В сердце, а не в голову. Я же положил прежде непременно застрелиться в голову, и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались, Я поскорее выстрелю. Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли. Кроме разве, если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, то вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем. Боли я не почувствовал. Звучит музыка. Мне представилось, что с выстрелом моим Все во мне сотряслось И все вдруг потухло И стало кругом меня ужасно черно Я как будто ослеп и онемел Вот я лежу на чём-то твёрдом, протянутый навзничь. Ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кром ходит и кричат, босит капитан, бежит хозяйка. И вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. Я чувствую, как колыхается гроб и рассуждаю об этом. И вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер. Знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую... И рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим, И по обыкновению, как во сне, Принимаю действительность без спору. И вот меня зарывают в землю, Все уходят, Я один, Совершенно один. И я один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наву представлял тебе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение: сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно к концам пальцев на ногах. Но больше, ничего не почувствовал. Я лежал и странно ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю сколько прошло времени, час или несколько дней или много дней, но вдруг на левоый закрытый глаз мы упала, просочившиеся через крышку гроба капля воды а за ней через минуту другая затем через минуту третье и так далее и так далее все через минуту глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем и вдруг я почувствовал в нем физическую боль и Это рано моя подумал я это выстрел там пуля А каплю все капала каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз И тогда я воззвал Не голосом ибо был недвижим, но всем существом моим, К властителю всего того что совершалось со мной кто бы ты не был но если ты есть если существует что-нибудь разумнее того что теперь совершается то дозвол ему быть и здесь если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мо безобразием и нелепостью в дальнейшего бытия то зна что никогда и никакому мучению какое бы не постигла меня не сравниться с тем презрением которые я буду молча ощущать хотя бы в продолжении миллионов лет муученниччество я вас хочу Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала. Но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя — То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел, была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты. Мы неслись в пространстве уже далеко от земли я не спрашивал того который нес меня ни о чем я ждал и был гор я уверял себя что не боюсь и замирал от восхищения при мысли что не боюсь я не помню сколько времени мы неслись и не могу представить совершалось все так как всегда во сне и когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» – спросил я, вдруг не удержавшись, ибо не хотел ни о чем спрашивать. «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой. отвечал мне существо уносившие меня я знал что она имела как бы лик человечески странное дело я не любил это существо даже чувствовал глубокое отвращение я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце и вот я в руках существа конечно не человечески Но которое есть Существует А, стало быть, есть и за гробом жизнь Подумал я со странным легкомыслием сна Но сущность сердца моего Оставалась со мной во всей глубине И если надо быть, снова подумал я И жить опять по чьей-то неустранимой воле То не хочу, чтобы меня победили унизили ты знаешь что я боюсь тебя и зато презираешь меня сказал я вдруг моему спутнику не удержавшись от унизительного вопроса в котором заключалось признание и ощутив ко у-кол булавки в сердце моем унижениеении мою он не ответил на вопрос мы но я вдруг почувствовал что меня не презирают и надо мной не смеются и И даже не сожалеют меня и что путь наш имеет цель неизвестную и таинственную и касащуюся одного меня страх нарастал в моем сердце что- ты небо но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницала меня мы неслись в темных и неведомых пространствах и Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на Землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то страшной, измучившей моей сердце тоске. И вдруг... Какой-то... знакоме и в высшей степени зовущие чувствоа сотрясло меня я увидел вдруг наше солнце я знал что это не могло быть наше солнце породиввший нашу землю что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии и Я узнал почему-то всем существом моим, Что это совершенно такое же солнце, как и наше. Повторение его и двойник его. Сладкое зовущее чувство Зазвучало восторгом в душе моей. Родная сила света, того же, который родил меня, Отозвалась в моем сердце и воскресила его. И я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы. Но если это солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, вскричал я, то где же земля? И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней И неужели возможно такие повторения во Вселенной? Неужели таков природный закон? Если это там Земля То неужели она такая же Земля, как и наша? Совершенно такая же Несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая «И такую же мучительную любовь, рождающую к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша!» — скричал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной. «Увидишь все!» «Ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих. Я уже различал океан, очертания Европы. И вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорело в сердце моем. Как может быть подобное повторение? И для чего?» Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я неблагодарный выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучения на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение. Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами лишь одну ту землю, которую я оставил и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной. Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле греческий архипелаг или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. Ох, все было точно так же, как у нас. Но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явно видимой, почти сознательной. Высокие прекрасные деревья стояляи во всей роскоши своего цвета, А бесчисленные листочки их я убежден в том, приветствовали меня тихим ласком своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Муроваа огорела яркими ароматными цветами, птички стадами перелетали в воздухе, и не боясь меня садились мне на плечи и на руки, И радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками И, наконец, я увидел и узнал людей с счастливой земли этой Они пришли ко мне сами Они окружили меня, целовали меня Дети солнца Дети своего солнца О, как они были прекрасны никогда я не видел на нашей земле такой красоты в человеке разве лишь в детях наших в самые первые годы их возраста можно было найти отдаленный хотя и слабый отлиск красоты этой Г глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием. но лица эти были веселые, В словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все. Это была земля, не оскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие Жили в таком же раю, в каком жили по преданиям всего человечества И наши согрешившие прародители С той только разницы, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня Они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали. И так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдания с лица моего.